А вот была история. Как-то раз отправился император Павел в поездку по стране. Вечером, когда все стали располагаться на ночлег, ямщик по ошибке привез придворного х и р у р г а или, как тогда говорили, оператора, в и л е в ту избу, в которой император Павел уже собирался ложиться спать. Павел очень удивился, а французский лекарь был парализован от страха. Но Павел был в хорошем расположении духа и стал расспрашивать ямщика. Ямщик ответил, что Вилье назвал себя я и м п е р а т о р о м Павел развеселился. «Врешь, дурак! Император я, а он...» «Оператор!» Емщик тут же поклонился Павлу в ноги со словами. «Извините, батюшка, я не знал, что вас двое».